Глава вторая. Когда я снова очнулся, то обнаружил, что лежу лицом вниз на голом полу в обшитой дубовыми панелями комнате в Роули-Лоч. Слишком много голово паркета повсюду. Не моя ночь. В памяти постепенно всплывали факты. Мне было муторно. Я продрог и плохо соображал, как после наркоза. Наркоз. На обратном пути у них хватило любезности не бить меня по голове. Толстяк кивнул американцу с резиновой физиономией, и тот вместо удара дубинкой слегка уколол меня чем-то в предплечье. После этого прошло около четверти часа, когда никто из нас не проронил ни слова, а потом совершенно внезапно я потерял сознание и ни одного проблеска по дороге домой. С со стонами и проклятиями я проверил свои конечности. Всё было при мне, там, где нужно и в рабочем состоянии, то есть более или менее. Поскольку с трудом встав на ноги, я счёл за лучшее опуститься в кресло за письменным столом. Опершись на него локтями, я обхватил голову руками и потерял счёт времени. Пасмурный рассвет за окнами окрашивал в серый цвет фланелевый покров неба. Тёплый воздух внутри помещения Намертво промёрзнув у окон, обромил их корка льда. Меня до костей пробирал холод. В мозговом отсеке тоже был колотун. Я слишком хорошо помнил, что сегодня явится Алессандро Ривера. Если он пошёл к комплекции ватца и слишком тяжёл для жакея, вяло размышлял я, то дилемма разрешится сама собой и тихо сгинет с горизонта. Однако, если это не так, то зачем полить из пушки по воробьям? Почему бы отцу просто не обучить своего сына обычным нормальным образом потому что он сам не нормальный потому что его сын не нормальный ученик потому что ни один нормальный ученик не стал бы начинать карьеру с фаворита на дерби я задавался вопросом как бы сейчас поступил мой отец если не лежал бы подвешенный на вытяжение со сложным переломом большеберцовой и малоберцовой костей Он наверняка не чувствовал бы себя столь разбитым, как я, потому что он с величайшим достоинством справился бы с этими бандитами. Но тем не менее, он столкнулся бы с теми же актуальными вопросами. Во-первых, действительно ли толстяк всерьёз намеривался уничтожить конюшню, если его сына не возьмут на работу? И во-вторых, как бы он это сделал? И вместо ответа на оба вопроса зияющая пустота. Я не мог рисковать ни своей конюшней. Лошади стоимостью в 6 миллионов фунтов стерлингов мне не принадлежали. Они не были для меня ни источником дохода, ни делом всей моей жизни. Я не мог переложить на отца решение всех этих проблем. Он ещё недостаточно креп, чтобы разбираться в этих за и против. Теперь я никому не мог передоверить конюшню, поскольку это было бы всё равно что вручить человеку гранату с выдернутой чекой. Мне однако пора было возвращаться к своим собственным делам. Опять же, я опаздывал с выполнением заказа и вообще был вынужден застрять в конюшне только потому, что толковый помощник моего отца, который вёл Rolls-Royce, когда в него врезался грузовик, теперь лежал в коме в той же больнице. Всё это складывалось в довольно серьёзную проблему. Но вообще-то, с иронией подумалось мне, проблемы как раз в моё дело. Моим бизнесом были проблемы банкротства бизнеса. В тот момент трудно было придумать что-либо хуже моих перспектив в Роули-Лоч. Дико дрожа от холода, я кое-как поднялся с кресла и, выбравшись из-за стола, отправился на кухню, чтобы сварить себе кофе. Выпил. Состояние почти не улучшилось. Я медленно поднялся наверх в ванную. Соскрёб выросшую за над четину и бесстрастно осмотрел корочку из засохшей крови на щеке. Смыло её. Садина, оставленная стволом пистолета, подсохла и уже заживала. Снаружи, сквозь голые ветки деревьев, были видны огни машин, как обычно с шумом проносящихся по Berry Road. Эти водители В своих тёплых кабинках на колёсах пребывали в совершенно другом мире, мире, где похищение и вымогательство могли случиться с кем-то другим, только не с ними. Невозможно было себе представить, что я реально оказался в числе этих самых других. Морщись от боли, во всём теле я посмотрел на своё мутное отражение в зеркале и задался вопросом: как долго я буду занят тем, о чём сказал мне толстяк? Молодые деревца, сгибающиеся в бурю, выживают, превращаясь в дубы. Да здравствуют дубы! Я проглотил несколько таблеток аспирина, перестал дрожать, попытался поправить свои съехавшие мозги и с трудом влез в бриджи для верховой езды. Сапоги еще в два пуловера и ветрозащитную куртку. Что бы ни случилось минувшей ночью или что бы ни могло случиться в будущем, внизу, Всё ещё оставалось те 85 особей стоимостью в 6 миллионов фунтов стерлингов, за которыми следовало присматривать. Они размещались во дворе в строениях 1870 года, возведённых с размахом и вдохновением, и всё ещё 100 с лишним лет спустя вполне оправдавших своё предназначение. Первоначально здесь было два блока, друг против друга, в каждом по три конюшни на 10 денников. В дальнем конце блоки соединялись с стеной с двойными воротами, за которой находились большое помещение для хранения кормов и такой же большой сбруйный сарай. Раньше в ворота вели в поле, но в начале своей карьеры, окрылённый внезапным успехом, мой отец построил ещё две конюшни, которые образовали ещё один небольшой закрытый двор на 25 денников. Теперь оттуда открывались ещё одни распахнутые ворота, ведущие в небольшой огороженный поддок. Четыре последних денника были устроены в конце северного блока. С внешней стороны, к короткой западной стены, они выходили на Berry Road. Именно в самом дальнем из этих четырёх денников и произошла настоящая катастрофа, о которой только что стало известно. Моё появление в дверях, ведущих из дома прямо во двор, побудило тех, кто собрался у внешних денников, вернуться в главный двор и целюстремлённой, хотя и расхристанной кучкой направиться ко мне. Было очевидно, что я не услышу ничего хорошего. Я нервно ждал плохих новостей, как будто в данное утро мне и без того не хватало проблем. "Это мунрок, сэр", озабоченно сказал один из парней. Стал брыкаться в стойле и сломал ногу. Понятно. Сухо сказал я: "Возвращайтесь к своим лошадям. Уже пора водить". "Да, сэр", прозвучало в ответ, и то и дело, оглядываясь, все неохотно разбрелись по двору к своим подопечным. "Да пропади всё проподам вслух", врёглся я, но не могу сказать, что это сильно помогло. Мунраком мой отец использовал для верховой езды. Это был вышедший на пенсию звёздный участник скачек с препятствиями, которого отец почему-то любил. Теперь этот конь был, в общем, наименее ценным обитателем конюшни, но его потеря расстроила бы отца больше, чем любая другая. Все лошади были застрахованы, однако никто не застрахован от болезненных эмоций. Я поплёлся к стойлу. Пожилой конюх, который следил за жеребцом, стоял в дверях. Свет изнутри падал на его углубившиеся от озабоченности морщины избороздившие черепашью кожу, так что они казались трещинами, расщелинами. Услышав мои шаги, он оглянулся. Расщелины перемещались и менялись местами, как в калейдоскопе. Плохо дело, сэр. Он сломал скакательный сустав. Машиналик ивнув, я вошёл в денник. Старый конь стоял, привязанный за недоуздок, на своём обычном месте. По-первому впечатлению всё было как всегда. Он повернул ко мне голову и навострил уши. В его влажных чёрных глазах не было ничего, кроме знакомого любопытства. 5 лет в центре внимания газетных заголовков дали ему свойства, которые, похоже, формируются только у умных, весьма успешных лошадей своего рода сознание собственного величия. Он знал о жизни и о скачках больше, чем любой представитель золотой молодёжи главного двора. Ему было 15 лет из которых последние 5 он был другом моего отца. Его задняя, ближняя ко мне нога была в идеальном состоянии. Он опирался на неё всем своим весом, другую заднюю ногу он слегка поджимал. Он был потен, на его шее и боках виднелись большие тёмные пятна, но в настоящий момент он выглядел достаточно спокойным. А хвосты соломы застряли в его попоне, которая была непривычно пыльной. Рядом с ним стояла Этти Крейк главный конюх моего отца. Она поглаживала коня и обращалась к нему со спокойными и убедительными словами. Она посмотрела на меня, и на её приятном, обветренном лице выразилось сожаление. "Я послала за ветеринаром, мистер Нил. Чёрт бы всё это подрал", сказал я. Она кивнула. "Бедняга. В свои лета мог бы вести себя и разумней". Я сочувственно хмыкнул. Войдя, погладил влажную чёрную морду и как можно внимательнее осмотрел его заднюю ногу, не прикасаясь к ней. Абсолютно никаких сомнений, скакательный сустав повреждён. Лошади порой катаются на спине по соломе в своих стойлах. Иногда, когда им не хватает места, они разворачиваются поперёк стойла и упираются ногами в стенку, а застряв, начинают метаться, чтобы высвободиться. Большинство отделавались садинами и растяжениями, но лошадь могла выбитьнуть ногу или сломать её при сильном ударе. Хуже ничего не придумаешь. Однако к счастью такое случалось редко. Он всё ещё лежал, когда пришёл Джордж, чтобы убрать за ним, сказала Этти. Он позвал парней, чтобы они помогли оттащить старика в центр стойла. Джордж говорит, что конь с трудом поднялся, и тогда, конечно, все увидели, что он не может ходить. Чёртовский жаль, сказал Джордж, кивая в знак согласия. Я вздохнул. Мы ничего не можем сделать, отец. Ничего, мистер Нил. В часы работы она уважительно называла меня мистером Нилом, хотя в детстве я был для неё просто Нил. Так лучше для дисциплины во дворе, сказала она мне однажды, а в вопросах дисциплины я никогда не стал бы ей перечить. Когда мой отец повысил её до старшего помощника в Нью-маркете, был настоящий переполох. Но как он объяснил ей своё решение, она была преданной, она была знающей, она ни от кого не потерпит глупостей, она заслужила это уже одним своим старшинством, и будь она мужчиной, эта должность автоматически досталась бы ей. Поскольку он был справедливым и трезвомыслящим человеком, то решил, что пол не имеет значения. Она стала единственной женщиной старшим конюхом в Нью-Маркете, где женский пол был, в общем-то, редкостью, и все 6 лет под её началом конюшня процветала. Я вспомнил те дни, когда её родители приходили на конюшню и обвиняли моего отца в том, что он разрушил её жизнь. Мне было около 10, когда она впервые появилась во дворе, а ей было 19, и она получила образование в дорогой частной школе-интернате. Ее родители раз от разу все больше сокрушались, что конюшня лишает дочку шансов на достойное замужество. Но Этти никогда не хотела замуж. Если она когда-либо и приобрела сексуальный опыт, то никак это не афишировала, и полагаю, что, скорее всего, этот опыт показался ей неинтересным. Похоже, ей, в общем, нравились мужчины, но она относилась к ним так же, как к своим лошадям с живым дружелюбием, огромным пониманием и с лишенной сантиментов прохладцей. После несчастного случая с моим отцом Этти, по сути, полностью взяла на себя ответственность за конюшню. И хотя именно мне была выдана временная лицензия на то, чтобы официально командовать этой крепостью, но и Этти, и я знали, что без нее я пропаду. Наблюдая, как её умелые руки спокойно скользят по гнедой шкуре мунрака, я подумал, что меня толстяк может считать слабоком, но его сына Алессандро ждут в качестве ученика большие проблемы, связанные с мисс Генриеттой Крейк. "Тебе лучше вывести лошадей эти", сказал я. "Я останусь и подожду ветеринара". Хорошо, сказала она, и я понял, что она сама собиралась это предложить. С точки зрения распределения обязанностей, это было разумно, так как лошади уже готовились к предстоящему сезону скачек, и она лучше меня знала, что должна делать каждый из них. Она кивнула Джорджу, чтобы теперь он держал Мунрока за недоуздok и успокаивал, и сказала мне, выходя из стойла: "Что насчёт заморозков? Похоже, всё может растаять". Отведилаши идей в Воронхилл. Там сама решишь насчёт Кентера. Она кивнула. Хорошо. Она оглянулась на мудреца, и её рот дрогнул. Мистер Гриффен будет огорчён. Я ему пока не скажу. Понятно. Одарив меня лёгкой деловитой улыбкой, она направилась во двор. Невысокая и ладная фигурка, выносливая и компетентная. Мунрик и при Джорджи сохранил спокойствие. Я последовал за эти обратно в главный двор и посмотрел, как выводят лошадей. Тридцать три из них в первой партии. Парни выводили своих подопечных из деньников, прыгали в седла и скакали по двору в первые распашные ворота. Затем через нижний двор и дальние ворота в общий поддок. Быстро светало, и я подумал, что эти, вероятно, права насчет оттепели». Минут через 10, распределив лошадей по своему усмотрению, она, миновав деревье и забор, вывела коней из поддока и направила прямо к пустоши. Не успели они скрыться, как на подъездной дорожке за моей спиной раздался резкий скрежет, и ветеринар, брызнув из-под колёс гравием, остановил свой пыльный ленд-ровер. С сумкой в руке, он выскочил из машины и сказал, переводя дыхание: "Этим утром У каждой чёртовой лошадки на пустоши или колики, или проблемы с копытами. Вы должно быть Нил Грифон. Моё сочувствие вашему отцу. эти сказала старикан Монрок. Он всё в том же стиле. Не останавливаясь, он повернулся и зашагал вдоль денников. Молодой, круглолицый, цельустремлённый, он был совсем не тем ветеринаром, которого я ждал. Я знавал более старую версию его отца, медлительного, такого же упитанного и склонного, пока он что-то обдумывал, часто моргать, потирая подбородок. "С сожалею", сказал молодой ветеринар из-за какие-то 3 секунды, осмотрев мунрка. "Боюсь, придётся его усыпить. Может, скакательный сустав всё же цел?" предположил я. Я цеплялся за соломинку. Он бросил на меня короткий и снисходительный взгляд эксперта, прощающего невежественного дилетанта, и коротко сказал, «Сустав раздроблен». Он взялся за дело, и великолепный старый мудрок тихо улегся на солому. Складывая свои инструменты обратно в сумку, он сказал, «Не огорчайтесь так. Мало у кого была такая прекрасная жизнь, как у него. И радуйтесь, что это был не архангел». Я проводил взглядом его упитанную спину, Не очень-то отличается от своего WhatsApp, подумал я. Просто полезнее. Я поплёлся в дом и позвонил в службу, которая возит мёртвых лошадей. Мне бодро ответили, что немедленно приедут, и через полчаса приехали. Ещё одна чашка кофе. Сел за кухонный стол, самочувствие было хуже некуда. Похищение явно не пошло мне на пользу. Партия лошадей вернулась с пустоши без всять, без двухлетнего жеребца по имени Lucky Lynx и с длинным перечнем неприятностей. Со все возрастающим беспокойством я слушал, как трое парней, перебивая друг друга, рассказывали мне, что Лаки Линдси резко развернулся на Орен Хилл и сбросил малыша Джин Джа, а затем поскакал галопом, казалось бы, в сторону дома, но вместо этого свернул на Молтон Роуд, сбил велосипедиста и смертельно напугал женщину с детской коляской, а в результате оказался у башни с часами, Дезорганизовав уличное движение, полиция, добавив один из парней, скорее с удовольствием, чем с сожалением, в настоящее время общается с мисс Этти. "А же ребец?" спросил я, потому что Этти могла постоять за себя, а лакий Линси, стоивший 30.000 гиней, не мог. Его поймали на Хай-стрит, недалеко от универмага Вулворт. Я отослал их к лошаддям и подождал, пока вернётся Этти что она не замедлилась делать верхом на лаке Линдси, а разжалованный и деморализованный джиндж плелся позади на тихой трехлетней кобыле. Этти спрыгнула с гнидого жеребца и опытной рукой провела по его ногам. «Особо не поранился», — сказала она. «Вроде бы у него там небольшой порез. Думаю, он мог удариться о бампер припаркованной машины». «А не о велосипед?» — спросил я. Она подняла глаза, а затем выпрямилась. «Едва ли?» «Велосипедист не пострадал?» — спросил я. «В шоке», — признала она. «А женщина с коляской? Как можно удивляться непривязанным лошадям, если ты с утра пораньше возишь младенцев на Молтон-роуд? Глупая женщина не переставала визжать. Разумеется, это сильно расстроило жеребца. Кто-то поймал его в этот момент, но он вырвался и пустился в город». Она замолчала и посмотрела на меня. «Простите за все это». Бывает, сказал я, подавив улыбку, от сопоставлении жеребцов и младенцев. Что удивляться? Для неё жеребцы и в самом деле были важнее людей. Под конец мы перешли на лёгкий голубь, сказала Этти. Земля была нормальная. Мы всё делали прямо по плану, который вчера наметили. Джинч свалился, когда мы повернули к дому. Этот жеребец, ему не по силам, вот не думала. Он уже ездил на нём раньше. Я оставляю жеребца тебе, Этти. Тогда, может, на ближайшие дни я подберу парню лошадь полегче. Она отвела Жеребца к конюху, который за ним ухаживал, почти признав тем самым, что допустила ошибку, посадив Джинжа на Лаки-Линси. Любой в любой момент может упасть с лошади, но некоторые подали чаще других. Завтрак. Управившись с лошадьми, на которых только что горцовали парни, поспешили в общежитие и ковсянки, бутербродом с беконом и чаю. Я вернулся в дом есть мне не хотелось. В помещении всё ещё было холодно. В каминах десяти, покрытых пылью спален, печальные горки еловых шишек, а в гостиной перед камином декоративный экран. В похожей на пещеру спальне, которой пользовался мой отец, двухъярусный электрический камин, а в отделанной дубовыми панелями комнате, где по вечерам он сидел за своим столом, небольшой конвекторный обогреватель. Даже на кухне не было тепла. Так как из-за ремонта уже месяц не разжигали огонь в плите. Выросши в этом доме, я обычно не чувствовал, как здесь холодно зимой, но обычно я не был в таком плачевном состоянии, как сейчас. Из-за кухонной двери выглянула женская голова, тёмные гладкие волосы аккуратно собраны на макушке в триумфальную композицию из кудряшек. Мистер Нью: "А, доброе утро, Маргарет". Тёплый взгляд прекрасных тёмных глаз чуть подрагивающий, узкие ноздри тестирующие атмосферу. Как обычно, дальше её шеи и половины щеки я ничего не видел, поскольку секретарша моего отца экономила не только на своём наличии, но и на всём прочем. Здесь холодно, сказала она. Да. В офисе теплее. Пол головы исчезло и больше не появлялось. Я решил принять как разумеющееся это своеобразное приглашение и направился обратно к углу дома, замыкающего двор. В этом углу находились офис конюшни, гардеробная и одна комфортабельно обставленная комната для отдыха, которую мы называли комнатой владельцев, где владельцы и другие посетители при необходимости могли провести время. В офисе горел свет, яркий по сравнению с серым дневным снаружи. Маргарет снимала свою дублёнку, и горячий воздух деловито вырывался из обогревателя в форме гриба. "Инструкции?" коротко спросила она. Я еще не смотрел почту. Она бросила на меня быстрый, оценивающий взгляд. «Проблемы?» Я рассказал ей о Мунрике и Лаки Линдсе. Она внимательно выслушала, не выказав никаких эмоций, и спросила, откуда у меня ссадина на лице. В дверь врезался. Выражение ее лица ясно говорило «Пой, птичка, пой», но она промолчала. Ей, как и Этти, тоже в чем-то не хватало женственности, несмотря на юбку, прическу и эффектный макияж. Ей ещё не было 40, и 3 года назад она вдовела. Проявляя чудеса организованности, она растила сына и дочку и, обладая блестящим рассудком, держала мир на расстоянии вытянутой руки от того, что грело ей сердце. В Роули-Лоч Маргарет появилась недавно, сменив похожего на мышь старого Робинсона, который в 70 лет наконец-то со скрипом был вынужден уйти на пенсию старому Робинсону нравилось почесать языком, и он тратил часы рабочего времени, рассказывая мне в детстве о тех днях, когда Карл II сам участвовал в скачках и сделал Нью-Маркет второй столицей Англии. Так что Послам приходилось ездить туда, чтобы повидать его. И как принц-регент навсегда покинул город из-за расследования бегства его же ребца и отказался возвращаться, хотя Жакей-клуб с извинениями умолял его вернуться. И как в 1905 году у короля Эдуарда VII были неприятности с полицией из-за превышения скорости по дороге в Лондон, на прямых участках скорость достигала 40 миль в час. Маргорет занималась тем же самым, что и старый Робинсон, только делала всё тщательней и в 2 раза быстрее. И за 6 дней нашего общения я понял, почему мой отец считал, что ей нет цены. Она не привносила ничего личного в деловые отношения, а он считал утомительным большинство отношений между людьми. Ни от чего он так не уставал, как от постоянной людской потребности во внимании к своим эмоциям и проблемам. Его раздражала даже традиционная болтовня о погоде. Маргарет оказалась родственной душой, и они прекрасно ладили. Я опустился во вращающееся офисное кресло моего отца и сказал Маргарет, чтобы она сама просмотрела почту. Мой отец никогда никому не позволял вскрывать письма. Это был его пунктик. Она сделала, как я сказал, ни комментариев, ни эмоций, что-то восхитительное. Зазвонил телефон. Маргарет сняла трубку. «Мистер Брэддон? О да, он будет рад вашему звонку. Одну секунду». Она протянула мне трубку через стол и сказала «Джон Брэддон». «Спасибо». Я взял трубку без того рвения, которое проявил бы днем раньше. Целых 3 напряжённых дня я пытался найти того, кто был бы готов взять на себя роль Лотч, пока мой отец в больнице, и из всех, кого порекомендовали друзья, только Джон Брэдден, тренер, недавно вышедший на пенсию, казался подходящим по опыту и статусу. Он попросил дать ему время всё обдумать, и я обещал не медлить с ответом. И вот он позвонил, чтобы сказать, что будет рад нам помочь. Я поблагодарил его и, испытывая страшную неловкость, извинился, что вынужден отказать ему. "Дело в том", сказал я, "что, поразмыслив, я решил обойтись своими силами". Под изумлённым взглядом Маргарет я медленно положил трубку. Я не стал ничего объяснять, она и не спрашивала. Продолжала заниматься почтой. Телефон зазвонил снова. На сей раз она очень официально спросила, не против ли я поговорить с мистером Расселом Орлетти. Я молча протянул руку к трубке. "Нил", пролаял голос. "Куда ты, чёрт возьми, пропал? Я обещал Грейю и Коксу, что ты вчера с ними встретишься. Они жалуются. Когда ты сможешь там появиться? Грей и Кокс ждали в Хатерсфилде, когда Arlettie Incorporated выяснит, почему их некогда прибыльный бизнес неуклонно сползает в сточную канаву. А выясняльщик из Arlettie Incorporated по нору сидел в офисе конюшни в Нью-Маркете, ничего так не желая, как умереть." Тебе придётся сказать Грейю и Коксу, что я не смогу приехать. Ты что, Рассел? Пока не рассчитывай на меня, я должен остаться здесь. Господи, почему? Я не могу найти себе замену. Ты говорил, что на это тебе понадобится не больше недели, но ну, не получилось. Здесь нет никого подходящего. Я не могу бросить на произвол судьбы Роули Лоч и ехать разбираться с Грэем и Коксом. Здесь замешаны 6 млн. «Нравится тебе это или нет, но мне придется остаться. Черт возьми, Нил!» «Мне правда жаль. Грей и Кокс будут в бешенстве!» Рассел и сам был вне себя. «Займись этим сам, там ничего сложного. Неправильное ценообразование. Они занижают стоимость продукта на этапе планирования. Никудышная выручка. Они говорят, что у них нет активов, так что на 90 гребаных процентов это дурацкая финансовая политика». Он вздохнул. У меня нет твоего таланта. Заметь, есть другие получше, но такого, как у тебя, нет. Он помолчал в задумчивости. Придётся послать Джеймса, когда он вернётся из Шорхама. Если ты всерьёз. Лучше не рассчитывай на меня по крайней мере 3 месяца. Нил, точнее, до окончания Дерби. Переломы не лечат так долго, возразил он. Этот перелом совершенно жуткий. Кости раздроблены, торчали наружу, ситуация была критической. Вопрос стоял: ампутировать или нет? О чёрт, я тебе позвоню, сказал я, как только почувствую, что свободен. Он отключился, а я всё сидел с трубкой в руке, уставившись в пространство, затем медленно опустил её. Маргарет так и не шелохнулась, её глаза были старательно опущены, рот не выражал никаких эмоций. Она вообще никак не реагировала на моё враньё. Это только начало, подумал я, а сколько ещё придётся врать?